Тут, конечно, свои сложности, но, надеюсь, скоро мы что-нибудь найдем. Он так ужасно выглядит. Он просто погибает. И при этом, стоит ему лишь захотеть, у него будет по-настоящему хорошее место. Вы знаете про новый Альбион?» Равилстон потер переносицу. «Да, да, я слышал про эту фирму. Гордон рассказывал после ухода оттуда».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 Ужасно навязаться нахлебником, еще ужаснее, когда твой благодетель таковым себя ни за что не признает. Деликатный сверх всякой меры Равилстон уплатил его штраф, его квартирный долг, поселил у себя, одолжил пару фунтов, и все это в порядке рядовых дружеских услуг. Время от времени Гордон пытался проявить достоинство. Диалоги повторялись слово в слово.